Глава вторая. Лиза. Вот сколько раз говорила сама себе «Лиза, начни заниматься спортом, хотя бы зарядку делай по утрам». Столько раз все эти слова пропускала мимо ушей. Спорт — это вообще не мое. Я даже приседать толком не умею. Поэтому и на физру я обычно опаздываю. Порой вообще не прихожу, ссылаясь на боль в животе или еще что-нибудь. Большую часть времени сижу на лавке и болтаю с одногруппниками или стою, глядя на бегающих студентов. Обычно моя пара физкультуры заканчивается теми самыми штрафными кругами по залу. А дальше начинается то, что делаю я лучше всего. Ничего. Но сегодня наш препод как с цепи сорвался. Он то ли из-за четвертого курса себя таким деловым возомнил, то ли еще что-то, но нагружает так, как никогда прежде. На жалобы о болях не реагирует, Отдыхать не разрешает, да даже в туалет не пускает. Мы бегаем на скорость, прыгаем в длину и высоту, сдаем какие-то идиотские нормативы и вообще занимаемся тем, что мне не по душе. Лиске проще. Она по выходным в зал ходит, чтобы фигуру поддерживать. А у меня генетически все неплохо, зачем мне лишние нагрузки? Хотя, если бы я ходила вместе с Лисой, а она давно меня зовет... не выплевывала бы сейчас свои легкие на пол. Физрук снова свистит в этот чертов взрыватель мозга, призывая закончить выполнение выпадов по залу. «Ну неужели? У меня ноги сейчас отвалятся от этого ада. А теперь разбились по парам и идем качать пресс. У вас семь минут до конца занятия. Каждый по три минуты должен успеть. Бегом!» «Да твою мать, что с ним сегодня?» Рычу с трудом, перебирая ногами в сторону матов, чтобы покорячиться три минуты и, наконец, свалить из этой преисподней. Если он каждый раз теперь из-за четвертого курса так будет отрываться на нас, то я вообще на его пары никогда не приду больше, честное слово. Делаю большой глоток воды и проливаю ее на себя из бутылки, споткнувшись о свою же ногу. Майка и так от пота вся прилипает к телу, так теперь и вовсе облепляет, как вторая кожа. Тихо радуюсь спортивному топу, который всегда надеваю под низ и стягиваю майку, желая избавиться от жуткого дискомфорта из-за мокрой вещи. Я этот чуть ли не больше зимы терпеть не могу. «Воу, крошка, решила устроить стриптиз?» Мимо проходит тот самый Тёма с четвёртого, опять улыбаясь. «Чего он вообще постоянно улыбается? У него лицевой нерв защемило? Надо к врачу!» «Стрептиз только для клиентов, на придурков не распространяется». Пожимаю плечами под тихий смешок Алисы и старательно пытаюсь снова не запутаться в уставших ногах. Еще рухнуть перед ними не хватало для полного счастья и окончательно опозориться. «Ты мне напоминаешь мышонка из Том и Джерри. Такая же крошечная, но дерзишь». Тема снова раздражает, закидывает руку мне на плечо и рядом опять пристраивается его друг. «Что надо?» Бесят. Это не я, крошечная. Это ты, переросток. Я терпеть не могу шутки по поводу моего роста. Только если это шутит не Лиска. Ей можно. Ей вообще все можно. Все остальные будут отправлены мною во все стороны, потому что я и сама, черт возьми, знаю, что ростом не выдалось. Я с людьми среднего роста рядом выгляжу ребенком. А с этим дылдой так и подавно. Сколько он? Сорок метров? Откуда звук? Прищуривается придурок и смотрит по сторонам, намеренно не опуская взгляда на меня. «Колос, ты слышишь? Пищит кто-то, а кто? Не вижу». «Пошел ты!» — сбрасываю руку со своего плеча и укладываюсь на маты, закатывая глаза. «Лис, давай, я первая! Садись на ноги!» «Какое скучное предложение!» — корчит рожу Егор, наклоняясь к Лисе, и шепчет так, что слышно прекрасно и мне, и его стоящему рядом дружку. Могу предложить сесть на лицо. Заманчиво?» Закрываю глаза и задерживаю дыхание. Нельзя говорить нежновой такое. Алиса совершенно не соответствует своей фамилии в такие моменты. Она превращается в разъяренную бестию и остается только молить Всевышних о том, чтобы она устала на физре достаточно сильно, дабы не дать этому хаму в нос. «Могу дать по яйцам с колена!» шипит она, поворачиваясь к Егору. «Заманчиво?» «Ну вот!» — ржет Артем, похлопывая друга по плечу. «Ни одному мне грозит остаться без яиц сегодня, да?» «Можно подумать, они у вас есть!» Закатываю глаза и не успеваю опомниться, как к матам меня прижимает просто огромное тело наглого брюнета. Кажется, я его разозлила. «Ну, прости, придурок, так было задумано. Ты меня тоже бесишь!» «Котенок, ты сильно дерзкая, да?» Нам с тобой до конца года встречаться тут два раза в неделю. Рычит он мне прямо в лицо, почти касаясь губами губ. Твою мать! Ты бы прикусила язычок, если не хочешь, чтобы я заткнул тебе рот более интересным способом. Свою зубочистку можешь оставить при себе, котенок. Копирую его манеру общения, стараясь не обращать внимания на противную дрожь. Все-таки мне не очень комфортно валяться тут под этой горой мышц в одних лосинах и спортивном коротком топе. «Савельев! Гаврилова! Вам номер снять?» — рычит Максим Леонидович. И я дергаюсь, тогда как Артем еще раз окидывает меня гневным взглядом и медленно поднимается. Но не до конца. Он остается сидеть на моих коленях, чтобы что? «Все нормально, Максим Леонидович», — кричит он тренеру, даже не взглянув на того. «Прескачаем. Да, Гаврилова?» Ехидно так улыбается, надеясь, видимо, что я испугаюсь и отступлю. Не на ту напал, великан. Ох, не на ту. Да, Савельев, покрепче держи. Рычу и собираю все силы в кулак, чтобы не выглядеть несчастной слабачкой, коей и являюсь на самом-то деле. Поднимаю туловище, оказывая слишком близко к лицу Артема, который, как назло, не сводит с меня глаз, явно пытаясь засмущать. «Парни привыкли к девчонкам?» которые растекаются у их ног ванильным мороженым и думают, что так будет с каждой, в чью сторону они посмотрят. Такие большие, а в сказки верят. «Класс!» Надо мной раздается грустный вздох лисы, и я виновата смотрю на нее, потому что оставила ее без пары из-за своего упрямства. «Буду одна!» Она ложится в метре от меня, и на ее ноги тут же приземляется тушка Егора, явно довольного собой. «Не стесняйся, Неженка. Мой партнер бросил меня ради твоей подружки. Придется нам быть вместе». Он улыбается и смотрит на недовольную Алису, которой явно эта идея не по душе. Но она обреченно вздыхает и сдается. Потерпеть осталось пару минут. «Руками не трогать!» — бурчит она, и Егор поднимает руки, выполняя просьбу. «Ты тоже можешь так сделать!» — киваю своему партнеру на его же друга, призывая не трогать меня. потому что он своими лапищами довольно ощутимо сжимает мне бедра. «Не могу». Ухмыляется он, я решаю не продолжать спор с этим упертым бараном. Себе же дороже. Лучше молчать, чтобы он заткнулся. С такими вообще в идеале не разговаривать. Но только мой острый язык тоже непросто успокоить. Надеюсь, этот придурок больше ко мне не полезет. Иначе, клянусь, наше противостояние закончится дракой. По залу снова проносится громкий свист, и препод оповещает об окончании пары. «Я радуюсь, знаю, что радуется и Лиска, и хочу встать, но этот Артем не собирается отпускать меня, потому что так и сидит на моих коленях. Хорошо, хоть Егор не испытывает судьбу и отпускает Лиску, даже помогая подняться». «Встанешь?» «Я правда пытаюсь не дерзить, а решить ситуацию спокойно, что дается мне невероятно тяжело». «Не привык слезать с девчонки спустя всего две минуты». Великан пошло прикусывает губу, и я растягиваю губы в улыбке. Он совершенно не умеет флиртовать. «Уверена, обычно тебе хватает полутора». Он сжимает челюсти, злится, встает и выходит из зала, бросая на меня хмурый взгляд, не предвещающий ничего хорошего. Но я мысленно радуюсь, что уделала придурка, и встаю, глядя на миг повеселевшую лису. «Да, так Савельева еще никто не унижал», — хохочет подруга, двигаясь со мной к раздевалкам. «Привык, что перед ним все стелются, кретин!» «Не боишься, что он захочет отомстить?» — хмурится Лиска. Ну что он мне сделает, Лис? Ударит? Нет. Изнасилует? Не думаю, что он настолько скотина. Самоуверенный придурок, но не преступник же. Пристанет еще пару раз, поймет, что не его вариант, и отвалит кто той, кто сразу ноги раздвинет». Такими тупыми подкатами можно склеить только таких же тупых дурочек. А тупой я себя не считаю». В прошлом году ходили слухи, что девчонка, которая ему отказала, через полгода перевелась в другой универ. Они начали встречаться каким-то образом, и он бросил ее, сказав, что никто не может отказать ему. А она влюбилась тогда уже сильно. И после расставания он постоянно задевал ее, довел до того, что она уехала. «Нет, я ошиблась, он редкостная скотина». хмурюсь, хватая с полки полотенца и топая вслед за подругой в душ. В любом случае, меня ему так просто не развести. Как минимум, он не в моем вкусе. Даже внешне мне Егор больше по душе, если на то пошло. «Этот еще...» — Лиска закатывает глаза. «Строит из себя джентльмена. В их группе у каждого парня есть своя тактика соблазнения девчонок, видимо. Потому что Влад из их компании обычно просит помочь с учебой. а во время этой помощи лезет к каждой под юбку. Я слышала об этом придурке, киваю подруге, вспоминая историю первокурсницы, которую я успокаивала в туалете, умоляя прекратить истерику. Все как на подбор. Вечером, как и обещала лиски мы идем на каток. Хотелось, конечно, сидеть дома и пить какао с зефирками в прикуску с мандаринками, но бросить подругу опять страдать от одиночества я не могла. И так по-свински с ней поступаю. Надеваю термобелье, чтобы не укутываться в огромную тефтелину снова. Вечером температура опускается еще на пару градусов, но снег больше не летит в лицо, что, несомненно, меня радует. Я даже не надеваю второй шарф, в который обычно кутаюсь до самых глаз, чтобы спрятаться от метели. С трудом натягиваю на лицо улыбку, показывая Лиске, как я рада, что мы идем гулять. Но эта засранка с веснушками раскусывает меня слишком быстро. «Лис, можешь не делать вид, что ты очень счастлива выйти гулять в середине января?» — хохочет подруга, когда я только подхожу к ней. «Но я очень ценю, что ты пересилила себя и выбралась ради меня». «С тебя все еще латы в кофейне у катка. Не забывай. Без латы ты бы не вытащила меня в такую холодину». Поправляю свои пушистые варежки, почесывая ими замерзший нос. И Алиса вдруг смеется, глядя на меня. «Ты чего ржешь?» Да просто ты в этих варежках и огромном капюшоне такая милая. Как будто не ты можешь любого мужика парой фраз до плинтуса опустить, а потом еще и пинка ему дать. Ну, прямо солнышко. Вот прикинь, облом кому-нибудь будет, когда увидит меня, а потом решит заговорить, да? За смехом и глупыми разговорами мы доходим до места назначения. И я вдруг теряю все веселье. Мой уровень катания на коньках оставляет желать лучшего. Не просто лучшего. а очень сильно лучшего. Я не люблю ни зиму, ни зимние развлечения, поэтому на катке была всего два раза, и то в далеком детстве. Благо, не сломала себе ничего, хотя упала столько раз, что даже удивительно, как осталась целой. Надеюсь, такой останусь и сегодня. Обидно будет прийти сюда ради подруги, а уйти домой на костылях. Подходим к прокату коньков, выбираем свой размер, а потом топаем к красиво украшенному катку. В этом году все сделали особенно классно. И даже такой вредене, как я, кажется, что мы с Лиской попали в сказку. Сказка, правда, кончается в тот момент, когда я ступаю на лед и сразу же падаю, больно ударившись пятой точкой. И почему, интересно, я не люблю Зиму и ее развлечения, да? Черт, Лис, больно! Лиска кидается ко мне, помогая подняться. И я благодарю всех богов за то, что хотя бы одна из нас двоих умеет кататься почти профессионально. Иначе мы бы никогда отсюда не выползли. Чудом я встаю и сразу же прибиваюсь к бортику. Тут спокойнее. По крайней мере, не распластаюсь по льду и не останусь без пальцев. Фобия номер 604. Прямо вижу картинку, как я падаю, руки в стороны, а по моим пальцам проезжается кто-то не особо опытный, кто не успел сориентироваться и свернуть. Мне такое нельзя. Как я буду средний палец придуркам показывать? Бери меня за руку, поедем вместе, — предлагает Лиса, и я хмурюсь. Не-не-не. Лис, в тебе веса больше на пять килограммов, и то только потому, что ты выше. Упаду, тебя потяну, и будем вдвоем как черепахи валяться. Катайся, а я у бортика похожу, буду смотреть на тебя и любоваться. Ага, а еще тихо меня ненавидеть за то, что вытащила тебя. Не без этого, — смеюсь, толкая подругу в плечо. Ради нее я и правда могу терпеть что угодно, но рисковать нами двумя просто не готова. Пусть катается, а мне и здесь хорошо, честное слово. Не очень, конечно, но точно лучше, чем валяться посреди катка со сломанной конечностью. Я и так задницей приложилась прилично, наверняка синяк будет. Алиса уезжает, явно получая кайф от происходящего. А я стою и рассматриваю народ вокруг. Наблюдать за людьми всегда интересно. Вот какая-то маленькая девочка едет за руку, кажется, с мамой и радуется, что у нее получается. А вот парень, который явно не рад, что девушка вытащила его на каток. Чувак, я тебя очень понимаю. А вот вообще пара пожилых людей катаются. Такие милые. А это... Черт! Отворачиваюсь в другую сторону, когда вижу компанию, которая за бортиком надевает коньки. Артем, Егор и их друзья. Антон и Влад. «Ну нет. Все из хоккейной команды, все из нашего универа, только один из них учится на курс младшего Артема с Егором. Но это не мешает ему быть таким же козлом. Им что, льда на тренировках не хватает? Чего сюда приперлись?» Еще взглядом Лису, но замечаю, что она болтает с какой-то женщиной. «Черт, Алиса, как же не вовремя! Просто понимаю, что эти придурки не отстанут, особенно Артем, после того, что было в зале». Медленно бреду вдоль бортика, держась изо всех сил, чтобы дойти до подруги и свалить с ней домой. Но вдруг в меня влетает какой-то такой же умелец, как я сама, и я падаю, не успевая удержаться руками за ограждение. Ну, класс. Задницу я завтра буду чувствовать очень ярко. Шикую, пытаясь встать, но коньки только разъезжаются в разные стороны, не давая мне побыть нормальным человеком. Я снова ощущаю себя коровой на льду. Но вдруг меня кто-то очень резко поднимает и прислоняет к бортику, помогая удержаться на месте. По силе рук понимаю, что это точно не лиса. Как только они опускаются мне на талию, ну, где-то около неё, через пуховик не разберёшь, удерживая меня на одном месте. «Аккуратнее. Стоишь?» Киваю, слыша явно мужской голос, и даже умудряюсь осторожно обернуться. «Ну, конечно. Антон». «Очередной хоккеист, один из лучших друзей Савельева». «Да, стою, в норме». Грубить ему нет смысла. Он ничего плохого мне не сделал. Наоборот, даже помог. И хотя дружба с Артёмом показывает его как не самого умного парня, за эти 10 секунд он не успел оставить плохого впечатления. «Покатать тебя?» — спрашивает он. И я уже хмурюсь в ожидании пошлой шутки. «Ну, потому что просится прям». «На чём?» — стесняюсь спросить. «Ну, в данный момент на льду. Если хочешь, сделаю пару кружков, чтобы ты не стояла у борта весь вечер». Он пожимает плечами и кажется мне абсолютно нормальным парнем. Но потом я вспоминаю, что в их компании все лютые бабники, и каждый имеет свой подход к девушкам, и думаю, а не тот ли самый это подход? Якобы я весь такой хороший, любите меня». а потом я отлюблю тебя на заднем сидении своей машины». «Ну уж нет. Знаем мы таких. Нужно держаться подальше». «Да нет, мне и тут неплохо». Не успеваю улыбнуться парню, как свет от гирлянды сбоку становится каким-то тусклым. «И кого это я вижу?» О, ну, конечно. Это его гора по имени Артем заслонила». «Ты что-то хотел?» «Не психуй, Лиза. Просто не психуй. Он поймет, что тебе плевать, и свалит вместе со своими дружками. Просто потерпи немного. Я, смеется Артём. Я да хотел, хотел спросить, как у тебя такой наглый и дерзкий. Вдруг трясутся коленки. Что? Всё? На льду всю прыть растеряла. А я и правда растеряла, потому что уверенности на коньках вам не ровно ноль. А он чёртов хоккеист. Он живёт на льду, чтоб его. поэтому я молчу, ну, чтобы от греха подальше. Очень надеюсь, что это мне поможет. Сава отстань от девчонки, ей и так страшно. Антоша, ты вырос в моих глазах еще на пару сантиметров, хотя ты и без того шкаф такой же, как твой дружок, но все-таки гораздо приятнее этого придурка. О, да, я вижу. Ухмыляется Артем, и я даже не успеваю опомниться, как он хватает меня за обе руки и едет прямо к центру катка, утаскивая за собой. «Ну, твою мать! Ну, твою мать!» «Что, уже не такая дерзкая?» «Использовать против людей их слабости низко!» — рычу, глядя придурку прямо в глаза. «Пусть увидят, что даже в такой ситуации я могу ответить, а не только бояться до самого разрыва сердца». «Ты-то у нас специалист по низким поступкам, да?» «А у тебя из высокого только рост, да?» Планка морали валяется ниже плинтуса. Вздрагиваю, когда он отпускает мои руки прямо в центре катка. Савельев медленно удаляется. Едет спиной и злорадно усмехается. Пока я стараюсь держать равновесие и не бояться так сильно. Ищу глазами Лису и вижу ее прижатой к бортику тушкой по имени Егор. Искренне надеюсь, что она даст ему коленом между ног и придет спасать меня. Но спасение не приходит. А вот тот же неуклюжий парень, который сбил меня у борта, приходит, и очень даже. Он орет «Берегись!» еще метров за десять до меня. Но я не могу даже с места сдвинуться, в панике вращая головой во все стороны. И сейчас бы здорово Артему проявить хотя бы капельку человечности и сдвинуть меня с места. Но этого, конечно, не происходит. Я падаю на лед, придавленная тяжелым телом неизвестного парня, и хнычу, понимая, что как-то странно болит в районе запястья. «Рука!»